Глава третья. Какое-то время дед и внук шли молча. Хетти несколько раз слышал, как дед говорил об этом храме, но никогда ни о чем не спрашивал. Египетское слово «хет» часто переводится как «дворец», но может обозначать и храм, и крепость, а в паре со словом хет «нетер» означает понятие «самосущее божество». Дьедитотеп слышал, что соседи называют эту постройку «хет-хефау» или «дворец змеи». Причем слово «хефау» обозначает змею любого вида. Еще Дьедитотеп слышал, что покровительницей храма, от которой пошло его название, являлась уаджет богиня-покровительница Нижнего Египта, почитаемая и в древнем городе Буто, расположенном в сердце Дельты Нила. Встречались и те, кто утверждал, нисколько не сомневаясь в этом, что жрецы храма служат Рине-Нутет, богине-змее, покровительствующей жатве. Эта богиня является богиней кормилицы Египта. Другие были уверены, что покровительница храма, не столь популярная в народе, загадочная богиня Ннесрет. Имя этой богини, написанное учеными-писцами, могло означать и «готовую к атаке кобру», а могло читаться как «уаджет» и «иерд», богиня Урея, защитница царя двух земель. Хетти спросил себя. А почему это огромное сооружение, множество раз виденное им во время прогулок по пустыне, в которых дед часто был его спутником, называют «дворцом змеи», хотя на самом деле это не что иное, как храм оправданного царя, бога Аменемхета. Однако он знал, что ответ на этот вопрос он может получить только от Дьедетотепа. «Дитя мое, немного смогу я рассказать». «И вряд ли удовлетворю твое любопытство», — ответил ему дед. «Я уверен, что никто, кроме жрецов и знатных чиновников, которые иногда приезжают в храм, не знает правды. Я бывал только в первом дворе, куда люди нашего сословия приносят свои дары. Но ни одному из нас не удалось проникнуть за бронзовую дверь, открывающую доступ в залы храма. В честь какой змеи названо это святилище? Какой бог, а скорее богиня-змея, царствует в его пределах? А может, змеей называют могущественное существо, которое не хочет, чтобы о нем узнали непосвященные? Никто не знает ответов на эти вопросы. «Что делают жрецы со змеями, которых я им приношу?» «Я этого не знаю» и никогда не спрашивал об этом у жреца, с которым обычно имею дело. Мудрый человек, сын мой, сдерживает свое любопытство и не задает лишних вопросов. Никогда не заставляй сильных мира сего гневаться, потому что этот гнев может стоить тебе, быть может, даже жизни. Мне нет дела до того, что станется с моими змеями. Важно, что жрецы относятся ко мне уважительно и высоко ценят мое мастерство. Я приношу им змей в качестве подати, но каждый раз получаю от них подарок. Кувшин пива, корзинку у фиников, а иногда и кувшин вина с берегов озера, мариотит. Я доволен. Жрецы получают то, что им нужно, и я не хочу вызывать у них подозрения нескромными вопросами. Хетти понял, что дворец змеи сохранит свою тайну до тех пор, пока ему самому не представится случай в нее проникнуть. «Смотри, вот он, дворец!» «И он открывает перед нами свои огромные двери», сказал Хетти Дьедетотеп, когда на горизонте появился контрастирующий со светлыми цветами неба и песка темный силуэт здания. «И хотя мы идем с юга...» Пирамида оправданного бога царя Аменемхета смотрит прямо на нас. Почему ты мне это говоришь, удивился Хете? Знай, сын мой, что храмы оправданных царей всегда строят лицом к долине и к восходящему солнцу. Тогда почему храм бога Аменемхета смотрит на нас? «Почему не смотрит на ра, когда тот поднимается по небу? «Почему повернут спиной к северу?» Дедитутеп замолчал, приведя хити в замешательство. Какое-то время они оба молчали. Потом мальчик спросил. «Почему? Скажи мне, почему, если ты знаешь ответ!» «Почему? Я не знаю, но очень хотел бы узнать». Однажды я спросил об этом у жреца, который принимает у меня корзины. «Правда?» — удивился Хетти. разве не говорил ты мне сегодня, что никогда не расспрашиваешь жрецов этого храма?» Я сказал, что никогда не спрашивал, что они делают со змеями, которых я им ношу. Но я подумал, что о расположении храма, если это и правда погребальный храм Его Величества... Могу спросить, никого этим не обидев. Жрец ответил, что это божественная тайна, и хранительницей тайны является богиня Изида, великая чарами. Он не может раскрыть мне тайну, как не может и сказать настоящее название дворца змеи. Но мат на языке «скажу тебе» что жрецы сами знают не больше моего, потому что в те времена, когда возводился храм Аминемхета, никто из них еще не родился. Конечно же, такой ответ только разжег любопытство Хети, но расспрашивать дальше мальчик не стал, потому что знал. Дед больше ничего ему не расскажет, скорее всего, это все, что ему известно». Двустворчатая дверь была широко открыта, и через нее в храм входили и выходили крестьяне. Ходящие мужчины несли на плечах палки, которым были привязаны утки и гуси. Женщины несли на головах глиняные сосуды или деревянные квадратные емкости, наполненные зерном, маслом или пивом. Охотники вели живых газелей, пойманных в пустыне, Рыбаки тащили тяжелые корзины с рыбой, пойманной в ниле или в озере. «Неужели оправданный Бог ест так много?» — удивился Хетти. Однако по его тону невозможно было понять, была его наивность наигранной или искренней. «Эта пища предназначается не Богу, а жрецам храма, потому что божеству все эти яства...» «Радующие чрево живых уже не нужны», — ответил Дьедет-Утеп. «Думаю, ты прав», — сказал Хетти. «Но сколько же должно быть жрецов, чтобы съесть столько еды?» «Люди приносят им пищу не каждый день, а три-четыре раза в месяц. Но все равно им приносят столько всего, что остается лишь удивляться, куда оно девается. Правда, помимо жрецов в храме живут воины». Они охраняют храм и пирамиду, и их очень много. Они вышли на просторный двор, обрамленный колоннадой, поддерживающий портик. Двор этот был больше похож на рынок, чем на преддверие святилища. Между колоннами на циновках или на низких табуретах сидели писцы вооруженные коламами и папирусами, развернутыми на коленях. Перед ними толпились дарители». Перед одним — те, кто принес зерно, перед другим — принесшие рыбу. Каждый писец тщательно записывал количество принесенного и имя дарителя. хити убедился в том, что к деду жрецы храма относятся уважительно, ему даже не пришлось дожидаться своей очереди. Человек, чья голова была покрыта париком, а бедра, обернутые ослепительно белой набедренной повязкой, подошел к нему. Они обменялись приветствиями. Потом жрец пригласил Дьедя Тотепа пройти туда, где в покрытой шкурой пантеры кресле сидел жрец. У ног его примостился поджав под себя ноги юноша. На коленях у него лежал развернутый папирус. Рядом на камне стоял письменный прибор. Дедит Утеп упал перед жрецом на колени коснулся лбом земли. Хетти последовал его примеру. «Мир тебе!» — сказал Дедит Утепу жрец. «Мальчик, который с тобой, твой сын или слуга...» Дедит Утеп и Хетти встали. «Его зовут Хетти, и он сын моей дочери и твоего слуги Сибихатепа. А еще он мой ученик, и однажды займет мое место...» став новым повелителем змей. Он уже может поймать любую змею, их укусы ему не страшны. Он знает все составляющие лечебных снадобий и противоядий. А еще он знает почти все магические заклинания, открытые посвященным великой чарами Изидой, любимой Ра. — Это очень хорошо, — сказал жрец, имя которого было Хентикечу. — Первый чтец ты, словно ра, блистающий в небе, — воскликнул дядя Тотеп. — Смотри, я принес тебе мою добычу. Змеи разных видов, и они живы и сыты. Подробнее о них ты расскажешь песцу Непкауре. Он перед тобой это сын моей сестры, любимой Тотом. Он совсем недавно покинул дом жизни и приехал к нам, чтобы помочь с учетом из великого города Скипетра, где его обучали жрецы Амона-Ра, повелителя неба. В эпоху Среднего и Нового Царства при заупокойных храмах Появляются так называемые «дома жизни», где составлялись и переписывались тексты заупокойного культа, тексты религиозного и магического содержания, медицинские, астрономические тексты. Так называемые «дома жизни» являлись сокровищницей древней египетской культурной традиции. Непкауре скромно опустил голову. Хетти посмотрел на него внимательно, а потом кивнул в знак приветствия. «Твой племянник уже взрослый парень», — сказал Дьедит-Отеп. «Он любим Сибеком и великой богиней уаджет покровительницей Бутто». «Ты прав, ты прав», — подтвердил Хинтикечу. «А теперь давай отойдем в тень и посмотрим, что ты принес». Все четверо... Хетти с дедом и жрец с племянником нашли затененное место между колоннами и присели на корточки возле корзины. Дьедит Утеп открыл крышку и одну за другой достал змей, кладя их на землю. Змеи зашевелились, но не пытались уползти прочь. Все, кроме одной, которая направилась к неб Кауре. -ка Юноша либо не испугался, либо уже умел держать себя в руках – но с места не двинулся. Однако, когда кобра приподнялась, развернула свой капюшон и показала раздвоенный язык, он невольно отшатнулся. Хетти схватил змею за шею, поднес к своему лицу и посмотрел ей в глаза, приговаривая «Успокойся, тихо, не пытайся напугать молодого господина Непкауры, он тебя не боится». Рептилия уставилась на него своими похожими на черную чечевицу глазами, стараясь приблизить голову к лицу Хетти. Мальчик же держал ее на безопасном расстоянии, не рискуя быть укушенным. Он давно научился вот так держать змей, и не только для того, чтобы развить координацию движений и умение предугадывать движения змеи, но и для того, чтобы удивлять и пугать возможных зрителей». Дьедит Утеп умел брать змей с головы, но те никогда не пытались открыть пасть и укусить, как если бы были зачарованы этой рукой, не желавшей причинить им ни малейшего вреда. — Я вижу, твой внук — хороший ученик, — заключил Хентикечу, в то время как Хети вернул змею к ее сородичам. — Он будет достойным тебя наследником. Когда они вернулись в дом Дьедетотепа, дед сказал внуку, что доволен его поведением в храме и тем, что он сумел понравиться первому жрецу-чтецу. — Хорошо, когда тебя любят боги, — наставительно произнес Дьедетотеп, — но еще лучше, когда тебя оценят великие мира сего, потому что от их желания зависит, сможешь ли ты стать кем-то большим, чем просто крестьянином.